Второе. Военное поселение. Некоторые пишущие о художниках называли меня казаком. Много честь. Я родился в военном поселении на украинского военного поселения. Это звание очень презренное. Ниже поселян считались разве ещё крепостные. Очугуевских казаках я только слышал от дедов и бабок. И рассказы то всё были уже о последних днях нашего казачества. Козаков перестроили в военных поселян. О введении военного поселения бабушка Егупьевна рассказывала часто, вспоминая, как казаки наши выступили в поход прогонять француза аж до самого Парижа. Как казаки брали Париж и уже везли домой оттуда кто микье дом, кто мусинделей и шёлку на платье своим хозяйкам, а на русской границе хлоп как обухом полбу их поздравили уланами. Уланам назначили новых начальников, ввели солдатскую муштру. Пока казаков не было дома, их казацкие обиходы в Чугуеве все были переделаны. Часто рассказывала бабушка о начале военного поселения. Как узнала она от соседки Кончихию, что город весь с ночи обложен был солдатами. Верно, опять француз победил, догадывались казаки. И наступает на Чугуев француз-дурак. Сказали ведь ему, что чугунный город, а у нас одни плетни были. Смех. Бабы напекли блинов и понесли своим защитникам солдатушкам. Может, и наших в походе кто покормит? Но солдаты грубо прогнали их. "Подите прочь, бабы, мы воевать пришли. Начальство Виш приказало не допускать. Казачки могут отраву принести". В недоумении стали мирные жители собираться кучками, чтобы разгадать Солдат сказал, что игоры сожгут, если будете бунтовать. Стояли мирно, а забученные и толковали: "Вот оказия". К толкующим растерянным простокам быстро налетали пришлые полицейские и патрули солдат, требовали выдачи бунтовщиков. Большинство робко пятилось, но казаки народ вольный, военный, виды видали, а полиции ещё не знали. "Какие такие бунтовщики? Мы вольные казаки, а ты что за спрос?" Не тыкай, видишь, меня царь пуговицами потыкал. Взять его это бунтовщик. Смельчаков хватали и пытали, но так как им оговаривать было некого, то и засекали до смерти. Такого ещё не бывало. Уныние и страхи пошли, но местами стали бунтовать. Бойкие мужики часто рассказывали о бунтах, захлёбываясь от задора. Особенно отличалась Балаклея, а за неё Щебеленко. Казачество селилось на возвышенностях, и Чугуев наш стоит на горе, спускаясь кручееми к Донсу, и Щебеленко вся на горе. Щебеленцы загородили стилягами, санями, сохами, баронами и стали пускать с разгона у колесами в артиллерию и кавалерию, подступившую снизу. А, -а, -а гребе его колесом по поясинице! кричали с горы расходившиеся удалицы. Не могу я семьсотной команду кормить. Развивая скорость по ровной дороге, колёса одно за другим врезались в передние ряды войска и расстраивали образцовых оракчевцев. Полковник скомандовал: "Выстрели для отстраски холостыми!" Куда? Только разодорились храбрицы. "Не бере ваша подлая крупа, за нас Бог! Мы заговор знаем от ваших полей, недошколыш!" Но когда картечь уложила одну-две дорогих людьми, поднялся вой К чайне и горе побеждённым началось засекание до смерти и все прелести восточных завоевателей. Отец мой уже служил рядовым в Чугуевском уланском полку, а я родился военным поселянином. Из 1848 по 1857 год был живым свидетелем этого казённого крепостничества. началось с того, что вольных казаков организовали в рабочие команды и стали выгонять на работы. Прежде всего строили фахверковые казармы для солдат. Нашлось тут дело и бабам, и девкам, и подросткам. Для постройки хозяйственным способом из кирпича целого города Чугуево основывались громадные кирпичные заводы. Глина кругом сколько угодно, руки здоровые, дело пошло быстро. Из прежних вольных случайных кривых чугуевских переулков, утопавших в фруктовых садах, планировались правильные широкие улицы. Вырубались фруктовые деревья и виноградники, замашивались булыжником мостовые циклопической кладки Никитинской и широкой Дворянской улиц. Бабы по ночам выли и причитали по своим родным уголкам, отходившим под казённые постройки, квартиры начальству, деловые дворы, рабочие роты и валовье парки. Я увидел свет в поселении уже вполне отстроенным. Я любовался уже генеральными осмотрами хозяевам и нехозяевам, производимым графом Никитиным. На Никитинской, Дворянской и Харьковской улицах каменные хатки для хозяев были как одна. Выстроены, выкрашены альфреска наличниками. И так они были похожи одна на другую, что даже голуби ошибались и залетали в чужие дворы, заленьные домики для нехозяев. были бревенчаты и столь же однообразные, как и хозяйские налинии. Инспектор резервной кавалерии граф Никитин был высокий, костистый, сутуловатый старик. Окружённый своим штабом, он стоял на краю Цыникинского дворца, а перед ним дефилировали хозяева города Чугуева и пригородных слобод. Калмыцкие смыкалки, зачуговки, пристыны, осиновки и башкировки Мы мальчишки взбирались на пирамидальные тополя росшие на плацу, чтобы лучше видеть и графа Никитина, и проходившее перед ним военное пахорство. И кругом плаца и далеко по Никитинской улице уходили вдаль серые группы запряжённых телег с торчащими дрекольями и сошниками, блестевшими на солнце. Разумеется, в первую очереди ставили зажиточных хозяев. С новой сбруей на добрых лошадях, с прочными земледельческими орудиями. Мы знали всех. Вот тронулись Пушкарёвы. Отец сидит на передке, в форменной серой аристанской фуражке. В серой свитке, армике, лицо бледное, злое, наряда своего не любят поселяне. В сундуках у них лежали свитки тонкого синего сукна, и в церковь они шли, одетые не хуже мещан. На заткье у Пушкарёва, не хозяином по форме, сидит Сашка Намрин. Бабыль. Лентяя, я его знаю. Он у нас в работниках жил. Лошадей боялся, а склабился на нас своими дёснами и выбитый зуб виден. Бара лошадей, сыты играют, барана новое, спицы толстые, богры длинные, строганые, вилы, косы, молотильные цепы, всё по форме. Всё прилажено ловко и крепко. Сошники у сахи длинные, не обтирухи какие, весело блестят. Сашка корчит из себя заправского солдата. Серая армяк у него аккуратно сложен, как солдатская амуниция. Престегнут через плечо серая фуражка. Арестант две капли воды. Поравнялись, им скомандовали что-то с балкона, затарахтелы рысию. За ними едут костромитины. Старик костромитин осунулся в воротник, глаза как у волка из-под навивших бровей. Воз же подобрал, поистине играет. Молодец, Костромитин, мямлет ласкового граф Никитин. Рисуй с Богом. Загрохотали и эти, блестят толстыми шинами колеса. Проехали в Оскобойниковы на пегих, тоже хорошо. Вот и захавай его староверы, захавай в хозяин добрый, всю семью свою любит, даже на улице детей своих целует. И теперь веселый, красивый, черная окладистая борода. Тройка гнедых сыта, я кнута не пробовала. Наблочке задел локтюжка с скозлиной бородкой. Ему далеко до солдата. Проезжаюсь, проезжают сколько их. Переродовы, Субачёвы, Бродникивы, Раздорские всех не переименовать. А вот Юдины, эти бедные, они недалеко от нас живут. Лошадёнки тощие, маленькие, с броя верёвочная, все снаряды рвань и дрянь. Так его записывают, разжалуют его в нихозяйва. Они лентяи, когда не заглянешь к ним, всегда лежат на печке. Наша работница Доняшка говорила, что с горя взяться им не за что. А вот и Ганоусов, калмык дикий, его прозвание лютый. Он дозорные из калмыков, говорят, крестились. Хозяева не зажиточные всего вдоволь. Граф Никитин добрый. Он не велел нас, мальчишек, прогонять с Тополя, а под нашими ногами, против его дворца, много зрителей все мещане и торговцы. Поселяне ненавидят эти смотры, и никто из родственников не пойдёт смотреть на позор своих, которых нарядили арестантами на показ всему миру. Гадк смотреть. За нарядами поселян начальство смотрело строго. Поселянки не смели носить шёлку. Раз на улицу в праздник Евфритор Сиреда при всех сорвал шелковый платок с головы Ольги Костромитиной. Девки из богатого дома и на соседнем дворе Байрана и зарубил его топором. Девки разбежались с визгом по хатам. Улица опустела. Мужики долго стояли и стукарами. И только когда Сиреда скрылся, стали все громче ворчать. Что это? Зачем же это такое добро невечить? Надо пожаловаться на него. Да кому? Ведь это начальство проказало, чтобы поселянки не смели что голять. Шолкавиш для господ только делаются. И если бы вы видели, какой противный был Серида. Глаза впалые, злые, нос за корюкой ложится на усище, торчащее вперёд. Мальчишки его ненавидят и дразнят руль. Вот он бесится, когда услышит Раз он за дудорем страшно гонялся с палкой. Кричит: "Я тебя внистожу!" Дудер кубарем слетел под кручу к данцу, а средида сверху бегает и бросает в мальчишку камнями. "Я тебя внистожу!" повторяет, как бешеный, а сам страшный. Досталось и ему однажды, но об этом после. Несмотря на бесправную униженность, поселяне наши были народ самовнительный и гордый. На всякий вопрос они отвечали возражениям. Вы что за люди, спрашивают чугуевцы, когда их подводы целыми вереницами въезжают в Харьков на ярмарку. Мы не люди, мы чугуевцы. Какой товар везёте? Мы не товар, мы железо. На улице каждого проходящего клемили они едкими кличками. Всякий обыватель имел своё уличное прозвище, от которого ему становилось стыдно. Кругом города было несколько богатых и красивых сёл малоросиян. Народ нежный, добрый, поэтичный, любят жить в довольстве, в цветничках, под вишнёвыми садочками. Чугуевцы их презирали. Хохол, мазец проклятый, даже за человека не считался. Пришлых из России ругали коцапами. Тоже купцы курские. Прочь с богами, станем с табаком. С чем приехали? С бакалейцами, дигачок, оселедочки, рожочки. своих деревенцев из Гракова, большой бабки Коробочкиной, считали круглыми дураками и дразнили магемами. Шелуть боевой, магом маршевой, ругали их ни за что ни про что. Дядя, скажи на мою лошадь тру, а сам что? А у меня кроха во рту. Положив шапку, Даня влезя. В обиходе между поселянами царила и усиливалась злоба. Ругань соседей не смолкала, часто переходила в драку и даже в целые побоища. Хрипели страшные ругательства, размахивались дюжины кулаки, кровянились ражие рожи. А там пошли в ход и колья. Из дворов бабы с вёдрами воды бегут, как на пожар, разливать водой. А из других ворот с кольями на выручку родственников. В середине свалки за толпой уже слышатся раздирающие визги и отчаянные крики баб. И наконец из толпы выносят изувеченных замертво. Преступность всё возрастала, и чем больше драли поселян, тем больше они лезли на рожон. Происходили беспрерывные казни, и мальчишки весело бегали смотреть на них. Они прекрасно знали все термины и порядки производства наказаний. Фук, тележь, писрутынов, в сквой строй. Мальчишки пролезали поближе к строю солдат, чтобы рассмотреть, как человеческое мясо, отскакивая от шпесрутов, падало на землю, как обнажились от мускулов светлые кости рёбер и лопаток. Привязанную за руки к ружью жертву донашивали уже на руках до полного количества ударов, назначенных начальством. Но ужасно было потемневшее лицо, почти покойник, глаза закрыты и только слабые стоны чуть слышны. Площадная ругань не смолкала, и не одни грубые ефрейторы и солдаты ругались. С особой хлестностью ругали и также и представительные поселенные начальники красивым аристократическим тембром. Начальники часто били подчинённых просто руками по мордам. Только и видишь, вытянувшись в стройку, стоит провинившийся. Начальник его раз, раз по скулам Смотришь, кровь хлынула изо рта и разлилась по груди, окравяя нефдиачную чистую с золотым кольцом руку начальства. Скользит недовольство по красивому полному лицу. Вынимается тонкий белоснежный душистый платок и вытирается чёрная кровь. Каналья, розок, крикнет он вдруг, рассердившись. Быстро несут розги, расстёгивают жертву, кладут и начинается порка со свистом. Ваше благородие, помилуйте, ваше благородие, помилуйте.